Бунт удельных крестьян в 1838 году. Возвращаясь из Саратова в Симбирск, я поехал по берегу Волги, это было в конце вербной недели. Проезжая Сызранский уезд, узнаю, бывшие казенные, теперь удельные крестьяне, бунтуют. По рассказам уже тысяч до восьми не повинуются. Такие бунты разливаются, как пожар. Я губернатору Хомутову. Оказалось, что он ничего не знает. Я предложил и торопил Хомутова, чтобы он обделал дело на страстной, пока народ весь стресс. Хомутов упросил меня ехать с собой. С ним отправился правитель его канцелярии Раев. Приехали в главную бунтующую деревню. название не помню. Народа очень много. Ловкий мой жандарм. Через родню какого-то отставного солдата узнал, что главный бунтовщик Федька и указал мне его. Мужичонка небольшой, плотный, лет 35 в синем кафтане, красный кушак, сапоги с напуском и новая шапка из мерлужки. Стоит козырем, около него кучка народа. Рано утром через соцких я приказал собраться крестьянам что им будет читать закон губернатор послушались собрались и стали вроде фронта я сказал губернатору что проходя по ряду против главного коновода федьки я кашляну но советую не трогать при массе и бронить не должно а всякое действие опасно проходя Федька стоял в середине ряда. Я только кашлянул, как губернатор остановился, вызвал Федьку и молодцом крикнул. «Кнутьев! Вот я покажу тебе, как бунтовать! Раздеть его!» Только тронулись за Федьку, как вся масса гаркнула и бросилась выручать Федьку. «Мой храбрый губернатор бежал, Раев за ним. Толпа с криком гналась за ними». И губернатора с правителем выгнали за околицу. Я остался на месте. Крик, шум. Я только указываю, чтобы не дотрагивались до меня. Никто не дотронулся. Напирают здание, около меня падают, смотрят на меня добро и смеются. Разошлась толпа. Я нашел губернатора в постели. Болен. Кровавая дизентерия. Вижу, дело очень плохо послал за солдатами с боевыми патронами и приказал явиться двенадцати жандармам без коней. Целую ночь придумывал, какую бы штуку выкинуть, а без штуки нельзя, потому что силы нет. У татар вывезли меня богатые торговцы, а тут нет богатых, и нет трех-четырех жен у них. Проклятые русопетки, приупорные, озлобленные, а что еще хуже, раскуражились победой над губернатором. На всякий случай приказал исправнику собрать побольше понятых и отставных. Против церкви стояли отдельно пять домов, по обыкновению рядом с крытыми дворами, внутри разгороженными плетнем. Плетни выломать, и образовался один крытый двор из пяти. Понятых спрятать ночью во дворе, заготовить веревок и розы. Рано утром приехали команды. Спиною к домам, в одну шеренгу, выстроили 40 солдат между церковью и солдатами, собрал бунтовщиков, сказал им убедительную речь и спросил, повинуется ли. В один голос «Нет, не повинуемся». «Вы знаете, ребята, по закону я должен расстрелять. Стреляй, батюшка, пуля виновного найдет, кому что бог назначил». «Слушайте, братцы, я снял шляпу и с чувством перекрестился на церковь. Я такой же православный, как и вы. Стрелять никогда не поздно. Но мы все под Богом. Может, найдется невиновный. То, убивший его, дам строгий ответ Богу. Пожалейте меня. А чтобы не было ошибки, я каждого спрошу. И кто не покорится, тот сам будет виноват». Обратился к первому. «Повинуешься ли закону?» «Нет, не повинуюсь». «Закон дал государь? Так ты не повинуешься государю?» «Нет, не повинуюсь». «Государь — помазанник Божий, так ты противишься Богу?» сопротивляюсь. Христианина передал жандарму со словами. «Ну так ты не пеняй на меня». Жандарм передал другому. Жандармы были расставлены так, что последний передавал во двор. Там зажимали мужику рот, набивали пакли, кушаком вязали руки, а ноги веревкой и клали на землю. Я имел терпение каждому мужику задать одни и те же вопросы. И от каждого получил одинаковые ответы. И каждого передал жандармам. И каждого во дворе вязали и клали. Процедура эта продолжалась почти до вечера. Последние десятка-полтора мордвы и русских покорились, их отпустили домой. Ночь не спал, не пил, не ел, сильно устал, но в таких делах успех зависит от быстроты. Пришел во двор, все дворы усланы связанными бунтовщиками. «Розок, давайте первого!» «Выводит старика лет 70 Повинуешься? Нет!» Секите его. Старик поднял голову и просит. Батюшка, вели поскорей забить. Неприятно, доделать да нечего. Первому прощать нельзя. Можно погубить все дело. Наконец старик умер. Я приказал мертвому надеть кандалы. Один за другим 13 человек засечены до смерти. И на всех кандалы. Четырнадцатый вышел и говорит, я покорюсь. «Ах ты, негодяй, почему ты прежде не покорился?» «Покорились бы и те, которые мертвы. Розок. Дать ему триста розок». «Это так подействовало, что все лежавшие заговорили, мы все покоряемся, прости нас. Не могу, ребята, простить, вы виноваты против Бога и Государя. Да ты накажи, да помилуй». «Надобно на знать русского человека». Он тогда искренне покорён и спокоен, когда за вину наказан. А без наказания обещание его ничего не стоит. Он тревожится, ожидает, что еще с ним будет. А в голове у него семь бед один ответ, того и гляди на глупит. Наказанный боится быть виновным вновь и успокаивается. Приказал солдатам разделиться на несколько групп и дать всем бунтовщикам по 100 роск под надзором исправника притом собрал всех составил несколько коре и объявил: я сделаю, что мне следовало сделать по закону простить их может только губернатор но он может всех в тюрьму там сгниете под судом батюшка будь отец родной, Заступись. Как Бог, так и ты, перемени гнев на милость. Я поставил их на колени, научил просить помилования и дал слово, что буду ходатаем за них, но губернатор очень сердит. Кричат: "Заступись, батюшка, выручи". Прихожу к губернатору, лежит болен, не знает, что я делал. Мне доложили, что засечённые ожили. Их облили водой, и я повеселел. Говорю губернатору, пойдемте прощать. Не верит. Только прошу, долей сердитесь, не прощайте, а простите только под моим ручательством за них. Подходя к фронту губернатору, хоть и штатскому, на караул. Барабанщик две дроби. Здравия желаем вашему превосходительству, все для эффекта. Подходим к группам, я снял шляпу и почтительно низко кланяюсь, представляю раскаявшихся Виновные в один голос, помилуй ваше превосходительство. Не могу, вы так виноваты, что вас следует судить, а мужики кланяясь в землю твердят помилуй ваше превосходительство, ни впредь, ни после того не будем. А я-то униженно, без шляпы кланяюсь и прошу помиловать. Губернатор гневно сказал, что он бунтовщикам верить не может и согласится тогда, если кто за них поручится. Я обернулся к мужикам, ручаться ли за них? Как заорут в один голос, ручайся, отец, небось, не выдадим, ручайся, батюшка. Ребята, смотри, чтоб мне не быть в ответе за вас. Отец ты наш, вот тебе пресвятая, положим жизнь за тебя, ручайся. Я поручился. Губернатор умилостивился, простил. Я распустил всех по домам, приказал сотникам, накормить солдат и жандармов. Откуда что взялось? Снесли столы, зажгли лучины, явились десятками горшков щей, каши, кисели, сыты. Все постное, вероятно, было готово для мужей, но им не удалось поесть, съели солдаты. В тюрьму пошел только один Федька. Из воспоминаний Стогова. русская старина 1878 декабрь.